И дождался часа, когда с развода меня выкликнули и повели в ОРЧ, где после множества идиотских формальностей, опросов и ислечений процесс освобождения заключения глубоко чушт и противоречит прочным традициям советских карательно-подавляющих органов, вручили временное удостоверение, подлежащее обмену на паспорт по месту постоянного жительства. Из обшарпанного здания ОРЧ я вышел самостоятельно. Без конвоира за спиной. С крыльца управления, построенного на горке, открывался вид на поселок. Над излучной сверкающей реки дымила кирпичная труба ТЭЦ, темнели бревенчатые стены однотипных домов под тесовыми крышами. Мне предстоит жить в одном из них. Долго ли? Стараясь теперь воскресить как можно точнее тогдашние свои переживания, я припоминаю, что занимали меня практические соображения. Не было и тени того ликования, того вздоха, полной грудью, предчувствия воли, что так впечатляюще описал Достоевский в записках из «Мертвого дома». Я переступил порог тесной клетки, чтобы шагнуть в более просторную, одинаково незнающую воли — изгнанный из России еще в семнадцатом году. Я зашагал к геологическому отделу, где, как было договорено, меня должны были принять на работу в качестве вольно-наемного. Я рассчитывал в тот же вечер показать Любе свеженькое удостоверение лагерного сотрудника. Глава восьмая И вот конь бледный... Слышали? О чем? Как о чем? Война. Немцы перешли границу, бомбят наши города. Быть не может. Только и мог я, ошеломленный, еще не постигая всего значения новости, проговорить. Однако сразу отключился от насущных забот меня занимавших. Эту новость мне преподнес Алексей Иванович Куликов, освободившийся уже года два назад, бывший зэк. он юнсом участвовал в ледяном походе уцелел в резню устроенную беллакуном в крыму после ухода в рангеля а затем испытал все превратности судьбы человека с ставром белого офицера ему благоволил бредихин через него с бывшим поруччиком познакомился и я это был замкнутый привычно скрытный человек державшийся незаметно и сводивший свои отношения с людьми к интересам специальности В лагере он прочно закрепился инженером-строителем. Мы с ним встретились на безлюдном пустыре, каким была тогда центральная, незастроенная площадь Чебью. Я только что вышел из кабины грузовика. Мы в тайге ничего не слышали. Это что, западный вариант Халкинголы или... Вот именно, или... Схватка не на жизнь, а насмерть и у холопов будут чубы трещать, как никогда. Паны позаботятся. Алексей Иванович оглянулся, и хотя вокруг за двести метров никого не было, продолжал горячим шепотом. Начальство беспрерывно заседает, в управлении никого не пускают. Телеграф работает круглые сутки, и то сказать, есть над чем задуматься. Война, а в стране десятки миллионов за решеткой. И им не заслабит, перестреляют одну половину, чтобы устрашить другую. Прошел слух, что всех расконвоированных загонят в зону. Вашу геологоразведку прикрывают, не до нее. Будут жать на режим. Опасные наступили дни, дорогой мой. Не придумаешь, как поступить. Залезь бы на какое-то время, как таракану в щель, да где ее тут найдешь? Бежать отсюда надо, если уже не опоздали. Мне вспомнились соловки.